Издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют Эрнст Теодор Амадей Гофман Дон Жуан Баснословные происшествия, случившиеся со странствующим энтузиастом Пронзительный звук, резкий крик! Представление начинается! разбудили меня от сладкого сна, в который я был погружен. Гудят контрабасы, удар литавр, звуки трубы, чистая ля, взятая гобоем, присоединяются скрипки. Я протираю глаза. Или всегда хлопочущий сатана охмелил меня? Нет, я нахожусь в комнате гостиницы где я остановился вчера вечером совсем измученный. Прямо над моим носом висит внушительный кисть звонка. Я сильно дергаю ее, является кельнер. Ради неба! Что значит эта странная музыка рядом? В этом доме дается концерт? Вашему превосходительству в полдень за столом я пил шампанское. Вашему превосходительству, может быть, еще неизвестно, что гостиница соединена с театром. Эта потайная дверь ведет в маленький коридор, откуда вы непосредственно попадаете в номер двадцать третий. Это ложа для приезжих. Что? Театр? Ложа для приезжих? Да, маленькая ложа для приезжих. На две, самые большие на три персоны. Только для знатных господ. Вся обитая зеленым, с решетчатыми окнами около самой сцены. Если вашему превосходительству угодно, сегодня у нас дают дон Жуана, знаменитого господина Моцарта из Вены. Входную плату, талер восемь грошей, мы поставим в счет. Последний, он сказал, уже отворяя дверь ложи. Так быстро прошел я при слове дон Жуан через потайную дверь в коридор. Здание было для маленького местечка просторно, со вкусом отделано и прекрасно освещено. Ложи и портер были переполнены. Первые аккорды у вертюры убедили меня, что великолепный оркестр даст мне полное наслаждение мастерским произведением, если певцы будут сколько-нибудь сносны. ванданты меня охватил ужас, жуткого подземного Реньо-Альпианто. Вызывающие страх предчувствие ужасного наполнили мою душу. Как восторженная дерзость звучала мне ликующая фанфара в седьмом такте Аллегро. Я видел, как из глубокой ночи огненные демоны вытягивали свои горящие когти из жизни веселых людей, радостно танцевавших, на тонком покрове бездонной пропасти. Конфликт человеческой природы с неведомыми страшными силами, которые ею овладевают, добиваясь ее гибели, ясно встал перед очами моего духа. Наконец буря успокаивается, занавес взлетает. Зябко и недовольно закутавшись в свой плащ, выходит темной ночью к павильону Лепорелла. «А кепе Я буду все речитативы, все слушать так, как это чувствовал и думал в своей душе великий мастер. Вот врывается дон Жуан. За ним донна Анна, удерживая дерзкого за плащ. Что за вид? Она могла бы быть выше, стройнее, Величественнее в походке, но какая голова? Глаза, из которых любовь, гнев, ненависть, отчаяние, как из какой-то горячей точки, метали лучистую пирамиду сверкающих искр, которые, как греческий огонь, неугасимо зажигали душу. Разметавшиеся пряди темных волос локонами падают с затылка. Белая ночная одежда Предательски открывает небезопасные для взора красоты. Охваченное ужасным поступком сердце, стучит сильными ударами. И, боже, какой голос! «Non sperar se non Сквозь бурю инструментов светит, как огненные молнии, вылитые из эфирного металла звуки. Напрасно старается Дон Жуан вырваться. Хочет ли он этого? Почему не оттолкнет он сильной рукой эту женщину, чтобы исчезнуть? Или злое дело лишает его силы, или эта внутренняя борьба любви и ненависти похищает его бодрость и стойкость? Старый папаша поплатится жизнью за глупость нападать в темноте сильного противника. Дон Жуан и парелла в речитативном разговоре проходят на просценюм. Дон Жуан сбрасывает плащ и стоит там, роскошно одетый, в красный разрезной бархат с серебряным шитьем. Сильная прекрасная фигура, лицо мужественно красиво, благородный нос, пронизывающие глаза, мягко очерченные губы. Странная игра мускулов лба над бровями придает на мгновение его физиономии нечто мефистофельское что, не похищая красоты у лица, вызывает невольный ужас. Как будто он владеет магическим искусством гремучей змеи. Как будто женщины, на которых упал его взгляд, не могут больше от него оторваться и должны, охваченные таинственной силой, сами довершить свою гибель. Длинный и худой в красно-белом полосатом камзоле, маленькому красном плаще, Белой шляпе с красным пером плетется за ним Лепорелло. Черты его лица удивительно смешиваются в выражении добродушия, плутовства, жадности и насмешливой дерзости. При седых волосах и бороде странно выделяются черные брови. Заметно, что старик достоин быть слугой Дон-Жуана. Они благополучно бегут через ограду. Факелы! Появляется Дон Анна и Дон Аталио, аккуратный, нарядный, прилизанный человечек двадцати одного года, не больше. Как жених Анны он жил, вероятно, в том же доме, потому что его можно было так быстро вызвать. На первый шум, который ему был, конечно, слышен, он мог бы прибежать и, быть может, спасти отца, но он должен был сначала нарядиться и, вероятно, вообще не особенно охотно выходил ночью. Маккуале Майсофре, Оде, Спектаколо Кимей. Больше, чем отчаяние, из-за ужасной дерзости заключено в страшных, разрывающих сердце звуках этого речитатива и дуэта. Насильственное покушение Дон Жуана, которое ему только грозило гибелью, отцу же стоило смерть. Это не все, что вызывает эти звуки из потрясенной груди. Только гибельная, смертельная внутренняя борьба может их вызвать. Высокая, худая, донная Эльвира, с заметными следами выдающейся, но отцветшей красоты, бронит предателя Дон Жуана. «Туни до Динганни!» А сострадательный Лепорелло мудро замечает. «Парле коммун стампато!» Как вдруг я чувствую, что кто-то находится позади или около меня. Легко можно было открыть сзади меня дверь ложи и проскользнуть в нее. Это как острием пронзило мне сердце. Я был так счастлив сидеть одиноко в ложе, чтобы без всякой помехи охватить, как щупальцами полипа, всеми способностями восприятия это так совершенно представленное мастерское творение и впитать в себя. Единственное слово, которое к тому же может быть глупым, болезненно нарушило бы прекрасный момент поэтически-музыкального одухотворения. Я решил не обращать никакого внимания на своего соседа и, вполне углубившись в представление, ловил каждое слово. Каждый взгляд, опершись головой на руку, повернув к соседу спину, смотрел я на сцену. Ход представления соответствовал великолепному началу. Маленькая, чувственная, влюбленная церлина нежно сладкими звуками утешала добродушного дурака Мазетто. Дон Жуан высказал без всяких обиняков в дик арии Финкан Дальвино — свой внутренний растерзанный облик, презрение к людишкам вокруг него, поставленным только для его наслаждения, пагубно схваченных в их ничтожных делах и стремлениях. Сильнее, чем прежде, подергивался здесь его мускул на лбу. Являются маски. Их трепет — это молитва, которая поднимается к небу в чистых, ярких лучах. Вот взвивается средний занавес. Здесь весело. Кубки звучат, Беспечной толпой толкутся крестьяне И всевозможные маски, Которых привлек праздник Дон Жуана. Вот приходит трое, Поклявшихся отомстить. Становится все торжественнее, Пока не начинается танец. Церлина спасена — и в мощно гремящем финале Дон Жуан отважно выходит с обнаженным мечом против своих врагов. Из руки жениха он выбивает блестящую парадную шпагу и пробивает себе дорогу на свободу сквозь толпящийся сброд, который он, как храбрый Роланд, армию тирана Симорка, бросает друг на друга так, что все комично кувыркаются один через другого. Часто мне чудилось, близко сзади меня нежное теплое дыхание. Слышалось шуршание шелкового платья. Это позволяло мне предполагать присутствие женщины, но совершенно погруженный в поэтический мир, который открывала мне опера, я не обращал на это внимания. Теперь, когда занавес упал, я взглянул на свою соседку. Нет. Никакими словами не выразить моего изумления. Донна Анна в том же костюме, В котором я ее только что видел на сцене, Стояла за мной, Обратив на меня проницательный взгляд Своих одухотворенных глаз. Не в состоянии произнести ни слова, Смотрел я на нее. Ее уста, так мне казалось, сложились в легкую ироническую улыбку, в которой я увидел свое отражение и свою глупую фигуру. Я чувствовал необходимость заговорить с ней, и, однако, не мог шевельнуть языком, скованным удивлением, я бы сказал, даже страхом. Наконец, наконец, сорвались почти непроизвольные слова. Как это возможно, видеть вас здесь? На что она тотчас же ответила на чистейшем тосканском наречии, что если я не понимаю и не говорю по-итальянски, она должна отказаться от удовольствия беседы со мной, так как она не говорит ни на каком другом языке. Как песня звучали нежные слова. В разговоре усиливалось выражение ее темно синих глаз, и каждая сверкнувшая оттуда молния Проливала огненный поток в мою душу, От которого каждый пульс стучал сильнее И вздрагивали все фибры. Это, несомненно, была донанна. Взвесить возможность, Как она могла одновременно быть на сцене И в моей ложе, Мне не пришло в голову. Как счастливый сон связывает странное И как благочестивая вера Постигает сверхчувственное, И оно без колебаний становится наряду с так называемыми естественными явлениями жизни, так и я, от близости этой дивной женщины, впал в своего рода сомнамбулизм, в котором я узнал тайные отношения, так тесно связывающие меня с ней, что она как будто могла быть со мной, даже появляясь на сцене. Как охотно, мой Теодор! Передал бы я тебе каждое слово замечательного разговора, который теперь завязался между сеньорой и мной. Однако, передавая по-немецки все, что она говорила, я нахожу всякое слово слабым и тусклым, а всякую фразу, нескладной, чтобы выразить то, что она легко и грациозно говорила по-тоскански. Когда она говорила о дон Жуане, о своей роли, это было... Точно мне впервые открывались глубины произведения, и я мог туда заглянуть и ясно увидеть чуждый мир фантастических явлений. Она говорила, что вся ее жизнь музыка, и часто казалось ей возможным во время пения постичь что таинственно заключенное в душе, чего не может выразить никакое слово. Да, я постигаю это вполне. Продолжала она с горящими глазами и повышенным голосом. Но вокруг меня остается холодно и мертво, и в то время как покрываются аплодисментами трудные рулады или удачный жест, ледяные руки впиваются в мое пылающее сердце. Но ты, ты понимаешь меня? Потому что я знаю, что так же и тебе открывается чудесное романтическое царство где обитает небесное волшебство звуков. Как прекрасная, чудесная женщина! Ты! Ты меня знаешь? Разве не вылилось из твоей души волшебное безумие, вечно тоскующей любви в роли в твоей последней опере? Я поняла тебя! Твоя душа раскрылась мне в пении. «Да!» — здесь она назвала мое имя. «Я пела тебя, так как твоя мелодия...» «Я...» Театральный колокол прозвучал. Внезапная бледность покрыла незагримированное лицо Донны Анны. Она схватилась рукой за сердце, как будто почувствовала внезапную боль, и тихо сказав «Несчастная Анна, теперь наступает для тебя самый страшный момент», исчезло из ложи. Первый акт восхитил меня, но теперь, после чудесного приключения, музыка действовала совсем другим, странным образом. Было так, точно, действительно, происходило в жизни давно обещанное исполнение прекрасных снов из другого мира. Точно тайные предчувствия восхищенной души заключались в звуке и могли странно превращаться в чудесное познание. В сцене до Анны я чувствовал, что трепещу в пьянящем наслаждении от нежного теплого дыхания, которое скользило по мне. Невольно закрылись мои глаза, и горячий поцелуй, казалось, зажегся на моих губах. Но поцелуй этот был как долгий, протяжный от вечно жаждущего томления, звук. Финал начался в дерзновенном ликовании. Джаламенса э препарата!» Дон Жуан сидел любезниче между двух девушек и вытаскивал пробку за пробкой, чтобы закупоренным кипучим духам дать полную власть над собой. Это была короткая комната с большим готическим окном на заднем плане, через которое можно было выглянуть в ночь. Уже когда Эльвира напоминала неверному все клятвы, видны были за окном частые молнии и слышен глухой рокот приближающейся грозы. Наконец, страшный удар. Эльвира и девушки убегают, и под ужасные аккорды подземного мира духов Входит могучий мраморный гигант, перед которым Дон Жуан стоит пигмеем. Пол сотрясается под громовыми шагами великана. Сквозь бурю, сквозь гром, сквозь вой демонов кричит Дон Жуан свое жуткое но. Час гибели настал. Статуя исчезает, плотный густой дым наполняет комнату. Из нее появляются страшные маски. В муках ада мечется Дон Жуан, Которого видно там и сям между демонами. Взрыв, как будто ударили тысячи молний. Дон Жуан, демоны, исчезли неизвестно как. Лепарелло лежит без чувств в углу комнаты. Как благодетельно действует теперь появление других лиц, которые напрасно ищут Жуана, избавленного подземными силами от земного мщения. Словно только теперь вырываешься из страшного круга адских духов. Дона Анна является совершенно переменившейся. Мертвенная бледность покрывает ее лицо, глаза потухли, голос дрожит и неровен. Но именно поэтому она и производит разрывающее сердце впечатление в маленьком дуэте с нежным женихом, который после того, как небо счастливо избавило его от опасного долгомщения, сейчас же хочет сыграть свадьбу. Фугированный хор прекрасно закруглил произведение в одно целое, и я в самом экзальтированном состоянии, в каком я когда-либо находился, Поспешил к себе в комнату. Келлер позвал меня к столу, и я механически последовал за ним. Общество было по случаю ярмарки блестящим, а темой разговора сегодняшнее представление Дон-Жуана. Хвалили вообще итальянцев и захватывающие в их игре. Мелкие замечания, однако, шутливо брошенные там и сям, показывали, что никто даже и не предполагал, глубокого значения оперы и опер. Дона Тави очень понравился. Дона Анна для кого-то была слишком страстной. В театре, казалось ему, следует себя изящно умерять и сглаживать слишком захватывающие места. Рассказ о падении его порядочно шокировал. Тут взял он понюшку табаку и взглянул неописуемо дурацки мудро на своего соседа которую утверждал, что итальянка, впрочем, очень красивая женщина, только слишком мало заботится о наряде и украшениях. Как раз в такой-то сцене распустился ее локон и затенил полуоборот ее лица. В это время другой стал совсем тихонько напевать «Финкандальвину», на что одна дама заметила, что она меньше всего осталась довольна дон Жуану. Итальянец был слишком мрачен, слишком серьезен и вообще недостаточно легко передавал игривый, веселый характер. Последний взрыв очень хвалили. Насытившись болтовней, я поспешил в свою комнату. В ложе для приезжих номер 23. Мне было так тесно, так душно в закрытой комнате. В полночь мне казалось, что я слышу твой голос, мой Теодор. Ты внятно произнес мое имя, и что-то зашумело за потайной дверью. Что удерживает меня еще раз посетить место моего чудесного приключения? Может быть, я увижу тебя и ее, которая наполняет все мое существо? Как легко перенести туда маленький стол, две свечи, письменные принадлежности. Кельнер ищет меня с заказанным пуншем. Он находит комнату пустой, потайную дверь открытой. Он застает меня в ложе и смотрит на меня подозрительным взором. По моему кивку ставит напиток на стол и удаляется, оборачиваясь на меня еще раз с невысказанным вопросом. Повернув к нему спину, я облокачиваюся барьер ложи и смотрю на пустынный театр, архитектура которого, магически освещенная моими двумя свечами, кажется чуждой и феерической в чудесных рефлексах. Пронизывающий здание сквозняк колеблет занавес. Что если бы он взвился? Если бы показалась Донна Анна, испуганная страшными масками? Дона Анна!» — крикнул я невольно. голос раздается в пустом пространстве, но духи инструментов в оркестре бодрствуют. Оттуда задрожал странный звук, словно шепнуло в нем милое имя. Я не могу отделаться от тайного страха, но он благодетельно встряхивает мои нервы. Я остановлюсь господином своего настроения и чувствуя себя обязанным по крайней мере объяснить тебе мой теодор как я только теперь кажется правильно понял прекрасное творение божественного мастера в его глубокой характеристике только поэт понимает поэт только романтическая душа может проникнуть в романтическое только поэтически экзальтированный дух который посередине храма принял посвящение, принимает то, что высказывает в момент вдохновения посвященный. Если рассматривать поэму Дон Жуана, не придавая ей глубокого значения и принимая во внимание только историческое, то едва можно понять, как Моцарт мог придумать и создать в ней такую музыку. Гуляк, который сверх меры любил вино и женщин, Который проказливо приглашает к своему веселому столу каменного человека, как представителя старого отца, заколотого им при защите собственной жизни, в этом, правда, немного поэтического. И, рассуждая по чести, такой человек совсем недостоин, чтобы подземные силы избрали его как особенную редкость для ада. Чтобы каменный человек, одушевленный просветленным духом, утруждал себя слезать с лошади и напоминать грешнику о покаянии перед его последним часом, чтобы, наконец, черт высылал своих лучших помощников устроить самым страшным образом доставку его в ад. Поверь мне, Теодор, что природа наградила Жуана, как свое самое любимое дитя всем тем, что возвышает человека, до близкого сродства с Божественным. Он был выброшен из ее мастерской выше обыкновенной толпы, выше фабричных работ, которые, подобно нулям, должны иметь перед собой числитель, чтобы что-нибудь значить. Он предназначен побеждать, господствовать. Сильное прекрасное тело, ум, из которого... Воспламеняя предчувствие высшего, сияет искра, падающая в грудь. Глубокое чувство, быстро охватывающее разум. Но в этом несчастное последствие грехопадения. Враг получает силу преследовать человека, и даже в стремлениях его к высшему, в которых он выказывает свою божественную природу, устраивает ему злые ловушки. Этот конфликт божественных и демонических сил знаменует собой понятие земного, так же, как выигранная победа — понятие надземной жизни. Жуана одушевляли взгляды на жизнь, вызванные его телесной и духовной организацией, и вечно горящее томление, от которого его кровь, кипя, текла по жилам, заставляло его жадно, без отдыха, бросаться на все проявления земной жизни, напрасно надеясь найти в них умиротворение. Здесь, на земле, не существует ничего, что так возвышало бы человека в самой глубине его природы, как любовь. Это она действует таинственно и сильно, рассеивает и просветляет затаенные элементы бытия. Что же удивительного, что Дон Жуан надеется в любви утолить томление, разрывающее его грудь, и что черт накинул ему при этом петлю на шею. Благодаря козням врага рода человеческого в душе Дон Жуана возникла мысль, что через любовь, через обладание женщиной уже на земле можно осуществить то, что живет в нашей груди, как небесный обет и есть именно то бесконечное томление, которое ставит нас в непосредственное сношение с надземным. Переходя непрестанно от прекрасной женщины к еще более прекрасной, до пресыщения, до полного опьянения, с горящей страстью упиваясь ее прелестями, всегда считая себя обманувшимся в выборе, всегда надеясь найти идеал конечного удовлетворения, Жуан должен был, в конце концов, всю земную жизнь найти бледной и мелкой, и, презирая людей вообще, он основывается на явлении, которое ему казалось высшим в жизни и которое так горько его обмануло. Каждое наслаждение женщины стало уже неудовлетворением его чувственности, а дерзким глумлением над природой и Творцом. Глубокое презрение к обыкновенным житейским взглядам, свое превосходство, над которыми он чувствовал, и горькая насмешка над людьми, которые могут ожидать в счастливой любви, в мещанском соединении, являющемся следствием ее, хотя бы в малейшей степени исполнения высоких желаний враждебно вложенных природой в нашу грудь, толкали его именно туда, где шла речь о подобных отношениях, и, подготовляя гибель, заставляли смело выступить навстречу неведомому посланному судьбою существу, которое ему казалось злостным чудовищем, ведущим страшную игру с жалкими созданиями его насмешливого настроения. Всякий соблазн любимой невесты, Всякое счастье влюбленных, разбитое сильным, никогда не причиняющим Болезненного недуга ударом, Являются прекрасным триумфом Над той враждебной силой, Которая все больше поднимает его Над узкой жизнью, над природой, Над Творцом. Он действительно хочет все больше уйти из жизни но только чтобы броситься в ад. Соблазн Анны со всеми сопутствующими ему обстоятельствами — это высшая точка, на какую он поднимается. Донна Анна в смысле высшей одаренности природы противопоставлена Дон Жуану. В то время как Дон Жуан в основе своей мужчины удивительно сильный и красивый, она — божественная женщина, над чистой душой, которой бессилен дьявол. Все козни ада могут погубить ее только на земле. Как только Сатана выполнил эту гибель, ад не мог по велению Неба откладывать дальше исполнение долгомщения. Дон Жуан насмешливо приглашает изображение заколотого старика к веселому пиру, и просветленный дух только теперь, постигший падшего человека и скорбящий о нем, не гнушается в страшном образе напомнить ему о покаянии. Но настолько погублена, настолько истерзана его душа, что даже благость неба не бросает луча надежды в его душу и не воспламеняет его к лучшему бытию. Ты, конечно, заметил, мой Теодор, что я говорила о Анны. И насколько я в состоянии в этот час, когда встающие из глубины души мысли и идеи опережают слова, я скажу тебе в нескольких словах, как мне представляется в музыке, независимо от текста, все отношение между собой двух охваченных борьбою натур — Дон Жуан и Дона Анна. Уже выше я заметил, что Анна противоположна Жуану. Что если бы Донна Анна была предназначена небом к тому, чтобы дать Жуану познать живущую в нем божественную природу в любви, которая его губит благодаря козням сатаны, и чтобы вырвать его из отчаяния его ничтожных стремлений. Слишком поздно. Во время высшего преступления увидел он ее, и его могла наполнить только дьявольская радость ее погубить. Она не была спасена. Когда он выбежал, дело было уже сделано. Огонь сверхчеловеческой страсти, жар из ада пронизал ее душу и сделал напрасным всякое сопротивление. Только он, только Дон Жуан, который грешил со страшным, разрушительным бушеванием адских духов в душе, мог зажечь в ней сладострастное безумие, с каким падает она в его объятия. Когда он хотел бежать после совершенного дела, тогда, как ужасное изрыгающая изрыгающее ядовитую смерть чудовище охватило ее мучительной пыткой мысль о гибели смерть ее отца от руки Дон Жуана, обручение с холодным, немужественным, пошлым Дона Тавио, которого ей казалось она любила прежде, даже бушующая в глубине души, пожирающим пламенем любовь, вспыхнувшая в момент высшего наслаждения и теперь пылающая подобно огню губительной ненависть. Все это терзает ей сердце. Она чувствует, что только гибель Дон Жуана может дать покой душе, устрашенной смертельными мучениями. Но этот покой — ее собственная земная гибель, поэтому она неотступно призывает своего, как лед холодного жениха, к мщению, сама преследует предателей, и только когда подземные силы увлекают его в ад, она делается спокойнее. Все же не в состоянии поддаться жаждущему свадьбы жениху. Лащео кора унанно анкоре лас Она не вынесет этого года. Донатавио Тавия никогда не обнимет ту, которую спасло благочестивые чувства от того, чтобы остаться избранной невестой сатаны. Как живо чувствовал я все это? в самой глубине своей души, в разрывающих грудь аккордах первого речитатива и рассказа о ночном происшествии. Даже сцена Доны Анны во втором акте Круделе, которая поверхностно рассматриваемая, касается только Дона Тавио, высказывает в тайных отголосках, в чудесных отношениях это внутреннее настроение души, уничтожающее всякое земное счастье. Что же должна выражать странная даже по словам фраза, может быть, бессознательно брошенная поэтом? форсаун so un Джорно, иль челу ancora ченки Бьет два часа. Теплое электрическое дыхание скользит по мне. Я слышу легкий запах ее итальянских духов, который вчера прежде всего дал мне почувствовать свою соседку. Меня охватывает блаженное чувство, которое, мне кажется, можно высказать только в звуках. Воздух сильнее несется через здание, струны фортепиано в оркестре ракочут. Небо! Как будто издалека принесенные на крыльях волнующихся звуков, воздушного оркестра, слышится мне голос Анны. «Нон мидир дель айдол Раскройся ты, далекое неведомое царство духов! Ты, полный чудес, джиннистан, где невыразимая небесная скорбь, как несказанная радость, сверхмеры наполняет восхищенную душу, всем обетованным на земле. Дай мне вступить в круг твоих благодатных явлений. Пусть сновидения, которые ты, то в виде возбуждающего ужаса, то в виде радостного гонца выбираешь для земного человека, пусть оно поведет мой дух в эфирное пространство, когда сон крепко держит тело в свинцовых путах. Разговор в полдень за столом, как заключение. Умный человек с табакеркой, сильно щелкая по ее крышке. Ведь это положительно-фатально, что мы скоро не сможем услышать приличные оперы. Но это происходит от ужасного преувеличения переживаний. Лицо Мулата. Да-да, я это достаточно часто ей говорил. Роль Донны Анны всегда ее порядочно захватывал. Вчера она была совсем как одержимая. Весь антракт она пролежала в обмороке, а в сцене второго акта у нее были нервные припадки. Незначительный. — О, скажите, — лицом мулад Ну да, нервные припадки, и ее решительно нельзя было увезти из театра. — Я. Ради неба. Припадки ведь не были серьезны. Ведь мы скоро опять услышим сеньору. Умный человек с табакеркой, беря понюшку. Едва ли. Потому что сеньора сегодня утром ровно в два часа скончалась.